Я ведь не от нечего делать вожусь с ребятами с этих пор. Они сдружились, вместе играют. Днем у вас, а по вечерам пусть у нас. А почему я говорю так? Жизнь здесь на отшибе, конечно, скудная. Так тем более надо заниматься с ними. Времена наступают такие, что знания потребуется с измальства, Теперешний вот такой человечек с ноготок должен знать столько, сколько прежде здоровенный парень, а иначе к образованию и не пробьешься. И опять же смысл тех стараний Абуталипа Буранный Ядыгей постиг позднее, когда случилась беда. Тогда он понял, что в положении Абуталипа это было единственное, что он мог предпринять собственными усилиями для своих детей в баронлинских условиях. Он как знал, он спешил дать им от себя как можно больше. Он как бы хотел таким образом запечатлеться в их памяти, жить заново в своих детях. Вечерами, когда Абуталип приходил с работы, Он и Зарипа устраивали нечто вроде школы-детсада для своих и едыгеевых детей. Дети учились буквам, слогам, играли, рисовали, соревнуясь, у кого лучше получится, слушали книги, которые читали им родители, и даже все вместе разучивали разные песенки. Это оказалось настолько интересным занятием, что и сам едыгей стал захаживать и наблюдать, как все это у них. Здорово выходила. И укубала забегала частенько, вроде как по делу, а в действительности чтобы взглянуть на своих девочек. Умилялся буранный Едыгей. Душа его умилялась. Вот что значит образованные люди, учителя. Любо смотреть, как они умеют обращаться с детьми, как они сами умеют быть детьми, оставаясь взрослыми. Такие вечера Едыгей старался не мешать, тихо сидел в сторонке. А когда приходил, то с порога снимал шапку. Добрый вечер. Вот и пятый ученик ваш заявился в детсад. И дети привыкли к его посещениям. Дочурки его были счастливы, при отце они очень старались... Едыге и суккубалы поочередно топили им печь, чтобы по вечерам в бараке было теплее и уютнее для детворы. Вот такая семья приютилась в этом году на Бранлы-Буранном. Но что странно, таким людям обычно не везет. Беда Абуталипа Куттыбаева заключалась в том, что он побывал не только в немецком плену, Но на счастье или несчастье свое, совершив побег вместе с группой военнопленных из концлагеря в Южной Баварии, оказался в 43-м году в рядах югославских партизан. В Югославской освободительной армии абуталип провоевал до конца войны. Там его ранили, там вылечили. Был награжден югославскими боевыми орденами. Писали о нем в партизанских газетах, помещали фотографии. Это очень помогло, когда стали разбираться с его делом в проверочно-фильтрационной комиссии по возвращении на родину в 1945 году. В живых их осталось из тех, что бежали из концлагеря, четверо, а было двенадцать. Всем четверым повезло еще в том смысле, что советская проверочная комиссия прибыла непосредственно в расположение подразделения освободительной армии Югославии, и югославские командиры дали письменные отзывы о боевых и моральных качествах бывших советских военнопленных, об участии их в партизанской борьбе с фашистами. В общем, месяца через два после многочисленных проверок, опросов, очных ставок, ожиданий, надежды, отчаяния, Абуталиб Куттыбаев вернулся в свой Казахстан без ограничения прав, но и без тех привилегий, какие полагались демобилизованным. Абуталип Кутыбаев не был в обиде. Будучи до войны учителем географии, он снова вернулся к своей работе.